Глава 23. Сладких снов После окончания тренировки со студентами я еще долго пребывала в полнейшем недоумении. Ситуация с Рейсом окончательно поставила меня в тупик относительно его персоны. В истории нашей академии не было таких студентов, кто являлся бы Пегасом и Грифоном одновременно. Считалось, что это несовместимые по своей сути магические склонности. Во всяком случае, на моей памяти таких студентов не было точно. Надо было поговорить с Персевалем на эту тему. Я тяжело вздохнула и подлетела на наколдованном облачке пониже, к бескрайним морским просторам подо мной. Очень низко. Приятно было пролетать так медленно над водой и болтать босыми ногами в теплом море. Очень любила это дело. Ну, вернее, я осознанно пребывала в таком сне, где мне виделось море. Просто бесконечная гладь спокойного моря, солнце в зените, от ярких лучей которого небольшие волны бликовали и ослепляли своими переливами. Тихо, спокойно. Никаких лишних звуков, кроме шелеста волн. Идеальное умиротворение. Да, верно, я смогла погрузиться на второй уровень сновидений, уровень осознанных снов, несмотря на свое плачевное состояние в связи с украденным телом. Но после всех физических контактов с Рейсом обнаружила, что вновь могу самостоятельно погрузиться спокойно и на первый, и на второй уровень сновидений. Мы с Рейсом проверили мои переходы между волшебными материями и убедились в моем хорошем самочувствии. Полагаю, что больше всего на стабилизацию моего энергетического состояния повлияло как раз поцелуй». Такой нахальный и жаркий, что у меня до сих пор щеки аллели при воспоминаниях об этом эпизоде своей жизни и неумолимом желании повторить. А потом продолжить. О том, что именно я жажду продолжить, старалась пока не думать, потому что тут уже не только щеки аллели, а внизу живота начинал разгораться подозрительный пожар. Я хмуро посмотрела на темную точку где-то там на горизонте. Знала, что это Рейс сидит там вдалеке на тучке и сторожит меня. Он категорично отказывался оставлять меня одну даже на несколько минут. Я грозно рычала, что со мной не нужно нянчиться, на что Рейс в ответ лишь понимающий кивал и повторял, что будет находиться где-то неподалеку, хочу я того или нет. И хоть я отправилась в этот сон о море одна, но Рейс все равно тут же увязался за мной. Молча, тихо, на расстоянии, никак не привлекая к себе внимания, но я не могла не почувствовать его в своем сне. Устраивать скандалы и выгонять отсюда метлой не стала. Лишь обнесла себя дополнительным защитным куполом, чтобы Рейс ни при каких обстоятельствах не мог подслушать диалог с моим сновидческим гостем. Гости, правда, пока что не было видно даже на горизонте. Ну где же он? Посмотрела на часы. 10 минут первого ночи. Мы договаривались встретиться с Моррисом в полночь, но он опаздывал уже на целых 10 минут. Неслыханная дерзость. Чтобы встретиться с любым человеком во сне, мне достаточно было, чтобы он просто заснул. Едва он засыпал, как я могла при необходимости почувствовать его присутствие в материи сновидений и тут же выйти с ним на связь. Мне ничего не стоило найти любого конкретного человека во сне и заставить его видеть мой сон. В этом мне помогали мои способности Грифона. Но когда человек не торопился засыпать или не мог заснуть сам, мне также просто было усыпить его и на расстоянии. Этой технике я обучалась особенно долго, и освоить ее могли даже далеко не все сумрачных дел мастера. Во-первых, это было технически очень сложно сделать. Во-вторых, усыпить можно было только человека, который был хоть на единицу развития слабее тебя. В-третьих, этот фокус пожирал уйму сил, все равно что с ордой Дилманов сразиться, поэтому большинство моих коллег не видели смысла в этом умении вообще, считали растранжириванием энергии. А я, напротив, считала это отличной разминкой и предпочитала не экономить силы, а постоянно раскачивать свой магический резерв так, чтобы подобные фокусы не были для меня какой-то колоссальной потерей энергии. Меня вообще по жизни никак нельзя было назвать экономным человеком, в том плане, что я во всем предпочитала не ужимать себе возможности хорости так, чтобы любая трата, будь то финансовая или энергетическая, не являлась для меня болезненной. Сил у меня сейчас было достаточно, Эрик и наставник жестких ограничений по трате магической энергии на меня не накладывали, и даже рекомендовали побольше тренироваться для усиления духовной сущности. Так что я поразмыслила и решила, что сейчас самое время потренировать этот мой любимый фокус. «Спи!» — коротко подумала я, воображая сидящего передо мной Морриса и подкрепляя свои мысли о нем коротким заклинанием. Уже через пару мгновений пространство передо мной пошло сначала мелкой, потом крупной рябью. А несколько секунд спустя я наслаждалась ворчащим Моррисом, который плюхнулся с неба на наколдованное напротив меня облачко. Но от неожиданности кувыркнулся вниз и упал в воду, прямо так, как был во всей одежде, при параде, как говорится. Быстро вынырнул и, цепляясь за пружинищее волшебное облачко, вскарабкался на него, ругаясь не как начальник отдела разведки в инквизиции генерального штаба, а как какой-нибудь грузчик в порту. «Ненавижу, когда ты так делаешь!» Вместо приветствия буркнул Морис, раздраженно убирая с лба мокрые черные волосы. «А я ненавижу, когда ко мне опаздывает на встречу!» «Всего на десять минут! Я просто не успел добраться до кровати! Даже униформу снять не успел!» Моррис широким жестом показал на свою темно-фиолетовую манчу Инквизитора, с которой ручейками стекала вода с облачка в море. «На целых десять минут!» «Сказала я, выделив интонацией слово «целых». «Ты знаешь, как я не люблю, когда не ценят мое время». «Я, между прочим, из-за тебя заснул прямо на рабочем столе!» Пожаловался морис «Что ты в такое позднее время делаешь на рабочем месте?» «Работал? Представь себе!» Усмехнулся морис «Денек сегодня выдался тот еще». Эти ожившие кошмары меня скоро с ума сведут. Нам катастрофично не хватает специалистов, которые будут помогать развоплощать эти опасные бродячие сновидения. Так что ты там поторопись как-нибудь с адептами, будь добра. но ну, мы уже завтра днем, при острой необходимости, можно будет отправить первую группу студентов, которые я натаскиваю быстро уничтожать ожившие кошмары. Адепты еще зеленые, но с поставленной задачей по уничтожению особо плотных наваждений справятся. Этой группы адептов хватит на первое время для помощи Инквизиции, а я займусь более активно расследованием этого дела. Потому что в любом случае уничтожение оживших кошмаров это просто как убрать симптомы болезни без попытки ее вылечить. Нужно искать причину такого странного поведения наваждений и рубить проблему на корню случае сложные. За пару дней такие задачи не решаются». «Я понимаю», — вздохнул Морис. «Ну, «Поныть хоть немножко можно. На работе ныть нельзя. Я там, видишь ли, большой начальник, на которого должны ориентироваться подчиненные. Хоть тебе в жилетку поплакаться». «Жилетки нет, но могу одолжить тебе свой капюшон», — хмыкнула я. «Сойдет для поплакаться?» «Не любишь ты меня...» С картинным вздохом произнес Моррис, снимая мантию, которая после незапланированного купания в море стала тяжелой и неприятно липла к телу. «Даже до дома мне не дала добраться! А я так хотела прийти домой, обнять жену, дойти до ванны, плюхнуться в нее и отмокать в ней какое-то время! Ну вот ты искупался у меня тут заодно, чего жалуешься? Я тебе еще и время сократила!» — ехидно произнесла я. — Но зачем тратить время на отмокание ванной в реальности, если можно совместить приятное с полезным и помыться прямо тут, в соленой водичке? Морис шутливо погрозил мне кулаком, но потом не выдержал и рассмеялся. — Слушай, а почему ты всегда летаешь на тучках-облачках и во снах? Сколько раз с тобой во снах встречались, я заметил, что это твой любимый антураж сновидений. Я пожала плечами. «Да просто это действительно мой любимый способ передвижения в сновидениях. Я не могу так особо сделать в реальном мире, это очень сложно. А зато тут можно летать на наколдованных облаках сколько угодно». «И тебе это повышает самооценку?» Усмехнулся Морис. «Возможно, не стал отмахиваться я». Они по своей структуре мягкости именно такие, какими мне хочется их видеть и щупать. Будто это мягкие пуфики, а не мельчайшие капельки, повисшие в воздухе. Так что считай такие облака чем-то вроде мебели в моих сновидениях. Ну а давай перейдем сразу к делу. Мне нужно поговорить о моем подопечном. Рейси, хмыкнул Моррис. Эрик с Эльфортом мне все уши прожужжали о нем. Я вообще уже начал собирать о нем разную информацию, ориентируясь на рассказы коллег. Но ты, разумеется, проговори мне все важные детали, потому что восторженные рассказы моего отца и Эльфорта Бранта в духе а «Он так быстро помог нам избавиться от наших кошмаров» не являются информацией, полезной для расследования. Кстати, ты-то мне скажешь, какие именно кошмары ожили для моего отца и для эльфорта «Они молчат с важным видом и не признаются, отмазываясь общими фразами, а мне ведь жуть, как интересно!» «На этот счёт пытай их, а не меня!» — хмыкнула я. «У меня мало времени, ты и так задержался, так что давай уже к делу. Итак, Рейс, ты уже знаешь, что у него красные глаза?» «Ну, если он учится под твоим руководством, то не мудрено. Уверен, ты своих адептов заваливаешь учёбой так, что им спать и есть совершенно некогда. Вот, у них глаза и краснеют!» С невинной улыбочкой произнес Моррис. «Да ну тебя!» — фыркнула возмущенно. «Я имею в виду, что у него радужка глаз красная. Натурально красная. У обычных людей таких не бывает. Зато у некоторых видов нечисти бывает. Но он не является нечистью». Я покачала головой. «И не является демоном. И некоторыми другими видами человекоподобных раз «Это я уже понял. Но цвет глаз тебя все равно беспокоит». Я неопределенно пожала плечами. Мне кажется, что это какой-то важный нюанс. Только объяснить свои предположения не могу, это на уровне внутренних ощущений. А еще он... Минут пять я детально описывала Рейса, передавала всю необходимую информацию Моррису, которая могла бы ему как-то помочь в его поисках. Моррис слушал очень внимательно, задавал уточняющие вопросы, кивал, хмурился, не перебивал. В общем, вел себя как образцово-показательный слушатель. «Понял, принял, будем работать». Сказал он, когда я наконец закончила говорить. «Есть еще что-то, что мне важно знать о твоем странном подопечном?» «Да, вроде все рассказал уже. а Хотя, погоди, знаешь, кое-что есть...» Я задумчиво потерла подбородок. Он говорил, что не видит сны. Вообще. «Сумрачный странник, который не видит сновидений?» Хохотнул Морис. «Какой прелестный каламбур!» Ну, то есть он говорил, что засыпать обыкновенным образом не умеет. Понимаешь, получается, что его мозг никогда полностью не отдыхает. Я проводила с ним эксперименты, пыталась его усыпить. Просто по-человечески усыпить, чтобы он прям надолго заснул. И знаешь что? У тебя ничего не получилось? Понимаю, еще кивнул Моррис. Заснул, но проснулся через минуту, хотя я усыпляла на убой. После такого усыпления обычно спят часами между сном. Такое чувство, что он не умеет обыкновенно спать, как будто эта функция у него заблокирована. «Изнутри или снаружи?» «А вот хороший вопрос. Не знаю, что на него ответить». Я развела руками. «Что еще мне следует о нем знать? Мне кажется, тебя что-то еще беспокоит, но ты никак не можешь сформулировать мысль. Или боишься ее озвучивать». «Есть такое дело», — хмыкнула я. «Ну, мы вроде не на экзамене», — улыбнулся морис Что там тебя беспокоит? Даже если какие-то невнятные ощущения, говори обо всём. Любая мелочь может быть важной. И помолчала немного, обдумывая слова. Его обнаружили в тот же день, когда по Форланду стали особо активно гулять ожившие кошмары. Медленно протянула я. Ну, то есть, они раньше появились. но ну, одиночные такие были. А в тот день прям пачками пошли. Думаешь, Рейс как-то с этим связан? «Возможно. Пока что моя основная рабочая теория заключается в том, что Рейс каким-то образом перешел дорожку темному страннику. Что-то могло произойти между ними в тот день. Что-то, что послужило толчком к оживлению массы кошмаров в мире. Возможно, Рейса пытались устранить просто как могущественного конкурента». «Это бы очень многое объяснило», — кивнул Моррис. «Самая рабочая версия, на мой взгляд». «Да, но в таком случае она разбивается о факт того, что Рейса никто никогда не видел ранее среди моих коллег. А мы все так или иначе друг друга знаем или можем быстро найти инфу о любом обычном сумрачном страннике». «Его вполне могли обучать индивидуально, еще информацию о его обучении каким-то образом могли изъять из архивов сумрачной гильдии», пожал плечами морис. «Здесь может быть такое огромное количество вариаций развития событий, что я пока не рискну что-то категорично утверждать. В конце концов, никто из нас пока не знает и настоящей личности темного странника». «Да, наверное. Тебе виднее, как инквизитору». Пока говорила, нашарила в кармане пузырек с перламутровой жидкостью, вытащила его. Задумчиво покрутила в руках, потом откупорила бутылочку, капнула на себя немного перламутровой сыворотки и растерла ее между ладоней. В тех местах, где еще остались бледные следы от ран. Они прямо на глазах стали еще бледнее, почти исчезли. Только зная, какие ожоги и раны были в этих местах совсем недавно, можно было разглядеть едва заметные бледные следы. Морис, заметив бутылку в моих руках, встрепенулся. «Откуда у тебя это?» «Рейс дал, то меня ранил чистильщик, и мы телепортировались в генеральный штаб. Рейс помог залечить раны вывести яд из организма с помощью ряда заклинаний и вот этой штуки». «Ты вообще знаешь, из чего волосы готовят подобные растворы?» — взволнованно спросил Моррис, буквально пожирая взглядом бутылку с перламутровой жидкостью. «Из шерсти морской свинки!» — фыркнул я. Брови Морриса взлетели вверх. «Прости, но ты не бредишь случаи?» «Почему ты задаешь такие странные вопросы?» Я вскинула голову и внимательно посмотрела на сосредоточенного Мориса. «Что тебя удивило? У Рейса есть фамильяр в виде морской свинки и, поверь, именно из него выдирали волосок для изготовления этой невнятной жижи. Я сама видела». Морис покачал головой. «Волосок для изготовления этой сыворотки был перламутровый? А этот, хм, фамильяр сам отдал волосок или Рейс насильно его отнял?» Я подозрительно уставилась на Морриса. Перламутровый, странно длинный. И да, Рей спросил фамильяра, чтобы тот сам его передал. Эй, да чего ты так разволновался? Моррис вообще выглядел так, будто увидел новое чудо света и теперь пожирал его глазами, не в силах поверить тому, что видит. Дело в том, что этот волос, скорее всего, принадлежит... Моррис вдруг пошел крупной рябью, как если бы его изображение пытались выключить. Голос его при этом пропал, вернее, доносились лишь редкие обрывистые слова. «Существо! Сила! Нельзя!» Да и то обрывки слов доносились будто издалека. «Я тяжело вздохнула. Моррис, я тебя толком не слышу уже. Кажется, тебя пытаются разбудить. Если так срочно и активно будет, значит у вас ночная тревога по части разбушевавшихся ночных кошмаров». Или утренняя тревога, который там час уже. В общем, тебе явно нужно просыпаться, я не буду тебя больше во сне удерживать. Морис виновато улыбнулся и развел руками. Он прямо на глазах растворялся в пространстве, и напоследок я услышала лишь «Должен идти! Потом поговорим!» А потом он исчез окончательно, и в моем сне снова стало тихо и пусто. Ну, не считая вон той далекой черной тучки на горизонте, на которой за мной приглядывал Рейс. Я снова тяжело вздохнула. Но вот так всегда, на самом интересном месте. Сиди теперь и гадай, тут что имел в виду Морис? И ведь не достучишься до него сейчас просто так. Начальник, чтоб его. В форс-мажорных ситуациях все в боевом отделе на нем висело. Поднесла крохотную бутылочку с перламутровой жидкостью глазам, задумчиво всматриваясь в содержимое. «А ты, кажется, далеко не так прост, как выглядишь с первого взгляда, кобай, да?» Какое-то время я просто сидела на облачке и думала о разных вещах. Сумбурные мысли толкались в голове, как селедки в бочке, я прикрыла глаза, медленно вдыхая и выдыхая в ритме дыхательной гимнастики. Успокаивалась, очищала сознание от фонового шума. Когда открыла глаза в этом пространстве сновидений, уже наступила ночь, и на небе сияла белизная луна. Все правильно. Я отдала мысленный посыл пространству перестроиться для меня так, чтобы я смогла как следует отдохнуть. А отдыхать предпочитала не при ярком солнечном свете, разумеется. Оставалось только кое-что одно мешающее, вернее, кое-кто сняла вокруг себя защитный шумонепроницаемый купол, и хмуро уставилась на далекую темную точку в пространстве. Даже сейчас я могла разглядеть ее на небе. «Ну и... Долго ты там на меня еще таращиться будешь?» Негромко поинтересовалась я, уверенная, что меня услышит. «Могу таращиться не там, а тут!» Весело произнес голос за моей спиной. Я обернулась. Это Рейс резко поменял положение в пространстве, подплыл ко мне на свои тучки, перепрыгнул на мое облачко и в наглую уселся рядом. Я демонстративно отодвинулась и холодно произнесла «Оставь меня одну, хочу отдохнуть». «Отдыхай», — пожал плечами Рейс. Я и сам не прочь отдохнуть как следует. А с кем ты все это время трепалась? Не с любовником, я надеюсь?» «А если с ним?» — хитро сощурилась я, развеселившись. «Значит, с родственником каким-то...» Тут же сделал вывод Рейс. «К любовнику ты бы обязательно полезла целоваться, чтобы меня взбесить. А ты не лезла, да еще и меланхолично наблюдала, как этот несчастный болтыхается в море. А значит, родственник, только с самыми близкими людьми ты можешь так нежно общаться». Он улегся при этом на спину, положив руки под голову, закинув ногу на ногу и мечтательно уставившись в звездное небо. «Красиво тут...» — протянул он. — А это и есть то самое твое любимое пространство сновидений, где ты всегда отдыхаешь, да? И куда иногда приглашаешь своих близких поболтать с ними в умиротворенной обстановке? — Как ты догадался? — я удивленно скинула брови. Это действительно было так. Пространство было моей своеобразной спальней. Именно здесь я предпочитала отсыпаться и набираться сил в полной уверенности, что меня тут никто и ничто не побеспокоит. Ведь здесь нет никого и ничего, кроме меня, спокойного моря, чистого неба и моих персональных облачков. Это пространство пропахло тобой насквозь ответил рейс это как чужествные ничем не пахнут. Тут только пожал плечами. Не знаю, мне пахнет. Твоей магией, твоей энергетикой, твоим алхоличным настроением. Уверен, что ты именно тут всегда отдыхаешь. Многие сумрачные странники предпочитают видеть во снах самые обычные спальни в снимых домиках, а ты даже тут выделываешься. Ой, то есть я хотела сказать, выделяешься. Я хохотнула. Это было правдой. «Убивая сразу двух зайцев таким способом, и на любимой морской природе нахожусь, и под убаюкивающей шевеством быстрее расслабляюсь. Работает мне, как медитация, отличный эффект». «А тут зайцы?» – не понял Рейс. «Не вижу тут никаких зайцев. А можно как-то обойтись без убийств этих милых созданий? Я, честно говоря, не очень понимаю, как насильственная смерть этих животных помогает тебе расслабиться». «Или это тоже какой-то особый ритуал вашего мира? Без жертвоприношения никак не обойтись?» Я сначала даже растерялась от столь странных вопросов, потом сообразила, что Рейс не знал фразеологизм, восприняв мою фразу всерьез, и усмехнулась. «Да, это просто выражение такое. Означает делать два дела одновременно, извлекая пользу из обоих дел». а, -а, -а вот оно что! Любите же вы так странно выражаться в этом вашем забавном мире». «Ты точно не местный, но хоть убей, не понимая, где ты так магии сновидений тогда мог научиться». «Не, не собираюсь я тебя убивать!» Тут же вскинулся Рейс. «Да, это тоже просто выражение такое». Устало вздохнула я. «Советую тебе на досуге почитать словарик на эту тему, чтобы ознакомиться с часто употребляемыми фразочками этого мира. Что ты делаешь?» Я тупо уставилась на Рейса, который вдруг ни с того ни с сего положил голову мне на колени и очаровательно улыбнулся, заглядывая мне в глаза. «Собираюсь отдохнуть, как и сказал. Посторожишь мой сон?» «Что? Я? Сторожить твой сон? Ищу чего!» Фыркнула, скрестив руки на груди и демонстративно отвернувшись. «Не собираюсь такими глупостями заниматься!» «И вообще ты в себе ли? Кто тебе разрешил столь беспардонно ложиться мне на колени?» «Я сам себе разрешил». А ты не будешь возражать, так как а, мы с тобой встречаемся. но когда мужчина встречается с женщиной, ему можно лежать и даже спать у нее на коленях. Уверенно произнес Рейс, широко зевая. Я от столь восхитительной наглости разинула рот. Да в смысле? У меня аж глаз нервно дернулся. Кто тебе сказал, что мы встречаемся? Никто, а что? Твои поцелуи, хмыкнул Рейс. Язык тела говорит куда лучше обычного языка. И не спорь, пожалуйста, все равно ты прекрасно понимаешь, что я прав. Просто ты пока не смирилась с этим, тебе нужно больше времени, я понимаю. Но у меня сейчас нет сил на споры, давай ты завтра продолжишь ерничать. А я демонстративно повздыхаю, как будто мне стыдно и все такое. А то ты меня умотала в усмерть на тренировке сегодня. Так что я даже посплю минут пять, видимо, мне нужно перезагрузиться» сказал это и заснул. Мгновенно так, как по щелчку пальцев, как по нажатию кнопки. Просто закрыл глаза и вырубился. Дыхание стало ровным, поверхностным. Ресницы мелко подрагивали во сне. Я дикими глазами вытаращилась на Рейса, сладко сопящего на моих коленях. «Ну и что мне делать с этим чудом?» Какое-то время просто сидела так и разглядывала Рейса. Лунный свет отражался в его очках, бликовал, мешая всматриваться в лицо. Очень хотелось снять с него очки и полюбоваться им как следует, но рисковать так не стала. Поэтому просто смотрела на лицо Рейса, пожалуй, впервые, столь откровенно разглядывая его в такой близи. Пока он сам не видел моего к нему повышенного интереса, да. Рассматривала маленький шрам. У Рейса была немного рассечена бровь в одном месте. Интересно, где он этот шрам получил? Разглядывала руны на защитных очках, внимательно приглядываясь к материалу очков. Он, кстати, был мне незнаком. Я ранее думала, что это обычные пластиковые или металлические очки. Ну или что-то вроде выкованного геросскими эльфами артефакта. Но очки были сделаны не из пластика, не из металла, серебра и стали, а ну... А я даже не знала, с чем сравнить. Я бы скорее назвала это концентрированной энергетической субстанцией. Такой концентрированной, что она аж твердой выглядела. Но если присматриваться долго к оправе очков и при этом дышать в медитативном темпе, настраиваясь на энергию окружающего пространства, то можно было ощутить текущую в них энергию. Да и при касании к очкам в подушечках пальцев возникала странная легкая щекотка. Забавное чувство. С трудом подавило желание погладить Рейса по голове, поводить подушечками пальцев по его щекам. Шумом выдохнула и недовольно поджала губы. Фэл, соберись, это уже перебор. Ну нельзя же так голову терять, в самом деле. Я вздохнула. Рей обудил во мне давно забытые чувства. Разжигал в сердце пламя, которое этот внутренний орган давно не видел. Не то чтобы у меня не было возможности кинуться на шею кому-нибудь, таких желающих мужчин как раз хватало, но желание терять голову давно уже не возникало, да и просто любую попытку физического контакта пресекала. Зачем оно мне? От этого потом может быть больно, поэтому лучше лишний раз не привязываться к человеку, не испытывать к нему сильных эмоций. Яркие эмоции туманят разум, а яркие негативные эмоции в делах сердечных представлялись мне одной из худших разновидностей пыток. Я намеренно отсекла все это из своей жизни. Но Рейс... Я снова вздохнула. Этот мужчина как будто заставлял меня просыпаться после долгого мрачного сна. Закусила нижнюю губу и все-таки потянулась ладонью к волосам Рейса, Руки так и чесались запустить пальцы в эти черные волосы и взлохматить их еще больше. Он же все равно крепко спит и ничего не поймет, верно? Но стоило мне об этом подумать, как Рейс шевельнулся, зевнул и сонно заморгал, открывая глаза. Я тут же отдернула ладонь от его волос и вообще руки за спину убрала, как какая-нибудь нашкодившая девчонка. Думаю, выражение лица у меня было соответствующее виноватое. Впрочем, Рейс не обратил на это никакого внимания. Он еще раз широко зевнул, сладко потянулся и тепло улыбнулся мне. Уф, отлично выспался. Знаешь, на твоих коленях просто сказочно спится. Считаю, что мне необходим такой крепкий сон на регулярной основе. Я не понимаю, поморгала. Слова Рейса вызвали во мне такое недоумение, что я даже пропустила мимо ушей его толстые намеки. В смысле, ты же заснул несколько минут назад. «Так я сказал до этого, что мне минут пять для сна хватит. Что не так?» «Ты всегда так мало спишь?» Рейс неопределенно пожал плечами. «Ну да, видимо». «Вот прям минут пять и все? И ты прям чувствуешь себя бодрым и выспавшимся? Серьезно?» «Да что не так-то?» «Все!» — потрясенно выдохнула я. «И знаешь что?» м mm -hmm. «Мне сейчас очень хочется окунуть тебя в чан со святой водой. Не факт, что поможет, но мне хотя бы морально легче станет». Рейс рассмеялся, и смех у него был такой заразительный, что я сама почти улыбнулась. «Во как он меня расслабить умудрился?» «А в вашем мире люди все спят долго, да?» — отсмеявшись, спросил он. «Вообще считается, что для здорового сна нужно хотя бы восемь часов». «Я редко сплю так много, но 5-6 часов мне совершенно необходимо для восстановления». «Ого!» — присвистнул Рейс. «Так много?» «Слушай, ну ты правда как с луны свалился!» — покачала я головой. «И ты точно не человек!» «Возможно», — не стал отбракиваться Рейс. «Но тебя и саму сложно назвать обычным человеком, не так ли?» «Верно», — кивнула я. «Я Фортемин». Это, ну, можно сказать, что такая раса сверхлюдей, ну или могущественных существ, которые выглядят как люди. Но при этом мы обладаем специфичными магическими навыками и особой выносливостью, не свойственной обычным людям и волшебникам. Все мы обучаемся в Академии Арморилис, Академии закрытого типа, где нас, фортеминов, натаскивают на борьбу с нечистью, жажда у нас в крови. Нас еще называют солдатами равновесия, потому что мы стоим на защите равновесия миров и появляемся там, где нужно восстановить энергетический баланс. Эльфорте Брандт, которую ты видел в Инквизиции, как раз является наставником в этой академии. Вся моя семья там обучалась. и Я так понимаю, что все твои родственники, эти так называемые фортемины, полюбопытствовал Рейс. Солдаты равновесия? Ага. «У моих родителей Фортаминов такие сильные магические гены, что мы все тоже с неординарными способностями уродились. Каждый со своей спецификой, но все-таки...» «А твоя способность в чем выражается?» «Я единственный Фортамин во всем Арморелисе, который свободно владеет магией сновидений», — хмыкнула я. И в сражении с нечистью сочетая боевые приемы фортеминов и сумрачных странников, что дает особый эффект. Это позволяет мне быть объективно лучшим грифоном среди всех сумрачных мастеров. У меня отменное чутье на сумрачную нечисть. Я опасный противник в бою, потому что у меня очень большой магический потенциал. Мелкую нечисть это разгоняет даже без вступления в битву. Ну и в целом. Сочетание разных магических техник дает крутой результат. «Понятно. Слушай, получается, что наш с тобой ребенок тоже родится этим, как его, солдатам равновесия, в общем?» Мечтательно произнес Рейс. «Раз у тебя такие сильные эти ваши фортеминские гены. Хотя интересно, а какие магические черты при этом наши дети унаследуют от меня?» «Чего?» Тут же взвелась я, аж подскочив на месте. «Какие еще дети? О чем ты вообще?» «О мальчике. Или о девочке. Или о двойне. Как ни в чем не бывало, пожал плечами Рейс. Такое же заранее нельзя точно знать, да? Хотя, наверное, твой братец Эрик с пророческим видением может знать такие вещи, да? Надо будет поинтересоваться у него на этот счет. Если он по каким-то причинам не может сканировать меня своим магическим чутьем, то пусть в твое будущее заглянет и скажет, кто у нас с тобой родится. Надо будет спросить его про следующей встрече Мне жутко интересно». Я так опешила от всех этих рассуждений Рейса, что совершенно растерялась, как на такое реагировать. «Ты псих!» — твердо сказала я, качая головой. «Абсолютный, совершенный псих! Дико самоуверенный!» «Как раз в твоем вкусе, да?» «Да с чего ты взял?» «Твои поцелуи мне об этом поведали!» Сладко промрлыкал Рейс. Я только махнула рукой и отвернулась. Если честно, у меня уже попросту не было сил спорить, тем более на такие идиотские темы. Сделаю вид, что ничего не слышала, да? «Что, ты еще не перешла к стадии принятия, да?» С хитрым прищуром глянул на меня Рейс. «Застряла пока на стадии внутреннего торга?» «Ну, ничего, ничего. Где-нибудь через годник обнаружишь себя в глубоко беременном состоянии на кухне нашего дома. Я ничего не слышу!» Раэс, игнорируя мое перекошенное лицо, продолжал мечтательным голосом. — И ты будешь утром стоять у плиты, вся такая красивая и нежная, в изящном платье. Я буду сидеть рядышком, попивая чай, любоваться тобой и тем, как ты с любовью жаришь блинчики с начинкой из острого перца. — Я не умею жарить блины! — не выдержала я. — Я вообще ненавижу жарить блины! — Если это единственное, что тебя смущает, я могу тебе научить. — жизнерадостно отозвался Рейс. — Я отлично умею жарить блины. — Вот самых и жарь! — буркнула я. — Для тебя? — С удовольствием. А ты будешь сидеть рядом, все такая глубоко беременная и прекрасная и... — Но нет! Я буду стоять позади тебя и бить сковородкой! — с чувством произнесла я. И тут же хлопнула себя ладони по лбу. Что я несу? «А я перехвачу твою руку на подлёде, отшвырну сковородку в сторону и как? Начну жарить!» «Не блинчики, в смысле?» Рейс продолжал вдохновенно мечтать вслух, а я закусила нижнюю губу, губы всё равно предательски расползлись в широкой улыбке. Мне было ужасно смешно всё это слушать. Такой Рейс был забавный и прямолинейный в этих своих мечтах. Пожалуй, если бы не переутомление, я бы даже вполне по-человечески рассмеялась в слух. И это было удивительное, давно забытое чувство. Широко зевнула и потерла сонные глаза. И жутко устал день выдался безумным. «Ложись спать!» — негромко произнес Рейс. «Рецепт блинчиков потом можем обсудить, так уж и быть». «Ну спасибо, сразу легче стало!» «Боюсь засыпать», — честно сказала я. «Боюсь закрыть глаза и не проснуться, раствориться во сне». Не знаю можно ли вообще спать в моем состоянии со мной можно уверенно сказал рейс ложись давай тебе нужно отдохнуть. он похлопал по облачку рядом со мной, но я помотала головой ищу чего не собирайся с тобой в обнимочку лежать и я же сказала что боюсь развоплотиться ночью, так что никаких снов пока не найду свое тело потерплю как нибудь ничего страшного тебе нужно отдохнуть упрямо повторил рейс. Не собираюсь я к тебе сейчас приставать, ты и так еле сидишь, вон какой у тебя взгляд мутный. Я хочу лишь помочь тебе расслабиться, проконтролировать твой сон и проследить за тем, чтобы ты и не думала никуда развоплощаться. Нет, я снова помотала головой, и не нужно на меня давить и уговаривать, это бесполезно и не вызывает во мне ничего, кроме жесткого отторжения. Рейс тяжело вздохнул. Фэл, в последний раз просто прошу тебя, ложись рядом со мной и спи. «Тебе нужно отдохнуть. Пока ты спишь, я буду подпитывать тебя своей магией во сне заодно. А будешь спорить со мной и брыкаться, я тебя просто усыплю и все. Ты даже не заметишь». «Меня нельзя усыпить так, чтобы я даже не заметила», — громко фыркнул я. «Меня вообще нельзя усыпить? Если тебе удалось меня в свой сон утянуть при нашем знакомстве, это еще не дает тебе права думать, что я не способна...» Но Рейс перебил меня. «Спи! Коротко сказал он, глядя мне в глаза. Я даже подумать ни о чем не успела, как заснула прямо так, сидя, за какую-то долю секунды, будто кто-то выключатель нажал. Отключилась мгновенно, заснув очень крепким сном, и уже не могла видеть и чувствовать, как Рейс умильно посмотрел на меня, завалившуюся на бык и сладко засопевшую. «Усыпить ее нельзя, М -м -м, как же, любого можно усыпить, моя милая ФЛ». Певучий, говорил он, укладывая меня поудобнее на облачке и заботливо укрывая на колдованном одеяло. Просто для этого силы усыпляющего мага должна быть выше хотя бы на сотню с лишним уровнем. И вот и весь секрет. Ты, конечно, очень сильная, Фелл, но до меня тебе еще явно очень далеко в сновидческой магии. Этот его монолог я не слышала, конечно, как и не видела, что Рейс какое-то продолжительное время просто сидел рядом и любовался спящей мной, а потом улегся рядом, обнял, и с его ладони при этом непрерывно вливались в меня золотистые искорки магии. Зато помню то чувство тепла и уюта, которое сопровождало меня весь этот сон. Не зная, что снилось, ничего не запомнила, но мне было так хорошо и спокойно, будто я наконец-то обрела смысл жизни.